Русский крестьянин совершит свой крестный путь полный страданий и гнева, пока наконец не победят отчасти современный капитализм, отчасти современное пригнанное к рынку, основанное на собственном наследуемом участке мелкокрестьянское хозяйство, и таким образом, пока не ликвидируется последнее в Европе прибежище коммунизма и порождаемого им крестьянского естественного права. Конец цитаты. В сфере политики модернизации, по всей видимости, должна была предполагать конституционное ограничение монархии, формирование парламентарных институтов, признание государством незыблемости свобод личности, утверждение главенства права над произволом, смягчение в деятельности официальных структур социального контроля, репрессивного аппарата и тому подобного. Как будто бы политическая система начала дрейфовать в этом направлении с соглашением манифеста 17 октября. Выбор внимательно следит за российским политическим процессом 1905-6 годов, в центр которого помещается созыв первой Государственной думы, обсуждает и комментирует многочисленные детали. Мыслителю, с сожалением приходится признать, что в России совершается скорее имитация движения в направлении либерализации политической системы. Поэтому-то строй, установившийся в стране в 1905 и последующие годы, он именует всегда конституционализмом, а состояние отношений в области политики после Февральской революции всегда демократией. Рыбер подробно анализирует в своих очерках поведение основных игроков на российской политической сцене начала прошлого века. Император и государственная бюрократия, хотя и задействованы отчасти в реформах, в целом стоят на охранительных позициях. Группы, которые можно условно назвать оппозиционными, представляющие освободительное движение, многочисленны и разнообразны отличается взглядами, стратегиями борьбы и идеалами. Выборы более всего интересуют шансы либеральной оппозиции, прежде всего конституционных демократов. Начиная от эсеров и далее влево, простирается радикальная часть политического спектра, которой учёные уделяют меньше внимания, хотя выборы отлично осознают, что для радикальной пропаганды в России имеется весьма благоприятная среда. Все политические силы как консервативные, так и ориентированные на изменения, в своих прагматических, а иногда и идеалистических целях апеллируют к народу или отдельным составляющим его слоям. Народные массы, в основном крестьяне, всегда чем-то недовольны, живут по европейским меркам тяжело, но при этом достаточно инертны и в политике разбираются плохо. Однако будучи мобилизованной, эта многомиллионная сонная армия способность с лёгкостью разрушить любой властно-институциональный порядок. Специального рассмотрения заслуживает отношение самодержавия и находящейся у него на службе бюрократии. Их альянс выглядит панически целесообразным. На дворе не средневековье. Для руководства страной уже давно недостаточно лично преданной и зависимой свиты, а дряда стрельцов, глашатаев судебного пристава, доджены писцари Верок, quizá, demanda, получившая мощный импульс в Петровские времена, и в последующие два столетия лишь усугублявшаяся, была реакцией на веяние новой эпохи, причём не только принесённые заморскими ветрами. Огромное, сложно организованное государство нуждалось в раздроблённом иерархизированном аппарате управления, рациональном делопроизводстве, администрировании, а значит, в большом количестве чиновников, имеющих специализированную профессиональную подготовку. А ведь рационализация, профессионализация и специализация, собственно и составляют по выбору основное содержание тренда модернизации в её зрелой, наивысшей стадии. И эти тенденции могли быть зафиксированы как на Западе, так и в России. В руках царя традиционно находилась неограниченная власть, но он не в состоянии был распоряжаться ей в одиночку. Следовательно, бюрократия была нужна царю как воздух. Без нее механизм принятия, и реализации политически значимых решений не мог функционировать. Жизнь в стране остановилась бы. Бюрократия служила не только руками, но и отчасти головой системы. Монарх, получивший власть по наследству, мог не чувствовать особого призвания к политике и не являться экспертом по политическим вопросам. Так было с некоторыми российскими самодержцами. Самыми известными являются примеры последних представителей двух стран, царствовавших на Руси династий Фёдора Иоанновича, последнего из дома Рюриковичей, Николая Александровича, последнего из дома Романовых.